Снизу что-то стремительно поднималось по лестнице. Я немного поднялась вверх по лестнице, ведущей на шестой этаж, ибо в мои планы никак не входила встречу с жильцами дома. Я не хотела, чтобы меня здесь видели. Бабы напротив было совершенно достаточно. И тут, внизу лестничного пролета, в поле моего зрения, появилась собака. Крупная немецкая овчарка. Она уже не мчалась наверх, а поднималась по ступенькам осторожно. Тело ее напряглось, шерсть вздыбилась, нос тревожно втягивал воздух. Я тоже встревожилась. Встреча с таким крупным зверем, настроенным агрессивно, ничего хорошего не сулила. А собака была явно возбуждена. Что она против меня имеет? Не привыкла я к такому отношению. Как правило, всю жизнь с собаками и с кошками всегда хорошо ладила. Овчаркиной хозяйки явно не хотелось подниматься. Она продолжала убеждать собаку. «Адель, назад! Что с тобой? Забыла, где живешь? Адель!» Не слушая хозяйку, напряженная как струна, Адель ступила на площадку пятого этажа, и тут я поняла, что не являюсь объектом ее внимания. Не реагируя на призывы хозяйки, Адель была вся поглощена тем, что учуяла за дверью вредной бабы. Подойдя к этой двери вплотную, она интенсивно принялась нюхать щель под дверью, потом села у двери, подняв морду вверх, и жутко завыла. Езус Мария в ужасе произнесла ее хозяйка. «Адель, ты что?» Адель выла художественно, с переливами, меняя интенсивность и высоту звука и так громко, что ведь ее, казалось, уже не умещалось в пространстве лестничной клетки. Этажом выше и этажом ниже хлопнули дверью. На третьем не хлопнула, но за дверью отчаянный детский голосок, не переставая, допытывался, кто там. Я оказалась в дурацком положении». Спрятаться было решительно некуда, пришлось покориться судьбе. Первой меня заметила женщина с шестого этажа. Свесившись через перила, она спросила, «Что там происходит? Это ваша собака?» Мне не пришлось отвечать, за меня это сделали поднявшаяся по лестнице хозяйка Адели и какой-то мужчина. Хозяйка овчарки, красивая молодая женщина, бросилась к воющей гангрении и, перед ней на колени, схватила ее в объятия. «А ты, собачка моя ненаглядная, что с тобой?» «Ну хватит, ну успокойся, все хорошо, я с тобой!» Овчарка осторожно вынула свою морду из рук хозяйки и продолжала самозабвенно выть, словно считала это своим святым долгом. И ни за что не позволяла оттащить себя от двери. Девушка сама чуть не плакала. Ее спутник внимательно следил за собакой. «Она что-то учуяла», — сказал мужчина. «Надо позвонить в полицию». «Не стану я звонить, еще чего?» — возразила хозяйка впечатлительная Адели. «Обязательно надо позвонить», — настаивал мужчина. «Там что-то не в порядке. Может, газ откручен. Кто там живет?» «Одна женщина, еще не старая», — ответила соседка сверху. «Наверное, ее нет дома, иначе выглянула бы». Я удивилась, как ты не старая. Но взглянула на соседку сверху и перестала удивляться. Та была лет десять уже как на пенсии, не меньше, и все еще жила. Надо же, на шестом этаже, в доме без лифта. Впрочем, я слышала, что женщины и Гималайи покоряли. Она имела полное право соседку Миколая называть не старой, та лет на двадцать в самом деле была бы моложе. Ребенок на третьем этаже замолчал, должно быть, пытался через замоченную скважину расслышать, о чем говорят. Единственный мужчина среди собравшихся, видимо, ещел своим долгом что-то предпринять. Он решительно подошел к дверям, под которыми выла Адель, и позвонил. Долгий звонок прозвучал изнутри. «Я тоже бы считала, что баба нет дома, раз до сих пор она не проявилась. Но вот овчарка была другого мнения. Она вырвалась из рук хозяйки и все пыталась выть. Хозяйка вдруг перестала ее оттаскивать от двери и со страхом произнесла. «Ой, Адель права. Я тоже чувствую какой-то запах. Но это не газ. Все». Больше у меня сомнений не оставалось. «С бабой все ясно. Надо подумать о себе». «Ничего себе положение!» положение Николай запломбирован. Над бабой собака воет. Мне здесь делать нечего». На лестнице разгорелась дискуссия. У овчаркиной хозяйки в квартире был телефон, но звонить брался мужчина. Он оказался сантехником, направлялся в квартиру на втором этаже, а на пятый взобрался из любопытства». Откуда-то появились еще люди, они советовали сразу вызвать и скорую. Я не стала ждать окончания дебатов, принялась потихоньку спускаться. На втором этаже, в раскрытых дверях квартиры, старушка с палочкой остановила меня и забросала вопросами. С трудом мне удалось выбраться из подъезда. Видели меня многие, свидетелей больше, чем достаточно. Но я утешала себя мыслью, что их показания на мой счет будут самые разные. Ну, может, сойдутся в том, что я женского пола, а вот возраст... Думаю, в параметрах от девочки-подростка до столетней старухи могут из меня и горбунью сделать. Видимо, Миколая посадили. Он предвидел такую опасность и заблаговременно избавился от опасной сумки, чтоб ему лопнуть. Баба же погибла на боевом посту своего глазка из любопытства. Господи, куда же подевалась моя свекровь? Я не выдержала, пренебрегла опасностью и поехала к ней. Дома ее не было. Наученная горьким опытом, я внимательнейшим образом изучила ее дверь, убедилась, что на ней ничего нехорошего не налеплено, и оставила записку, засунув ее в замочную скважину. Дескать, нахожусь у тетки и жду. Коротко и неясно, без подписи. Конспирация. Оставив записку в скважине, я отправилась на поиски дежурного камеры хранения. Пчелка мне сказала, что он живет в Виланове, и описала его дом. Старенький, бревенчатый, он ничем особенным не отличался, но найти его не представляло труда, так как он находился рядом с виллой, над которой возвышалась смешная башенка из кирпича. Очень характерная деталь. Когда я уже звонила в дверь, мне пришло в голову, что следовало бы явиться к дежурному в той самой куртке, в какой я была на вокзале, когда поручала ему свою сумку. Ведь теперь этот человек меня наверняка не узнает. Жаль, поздно сообразила. Не возвращаться же теперь, когда уже и дом разыскала. Счастье еще, что до сих пор никто меня не преследовал. Ни мафиози, ни полиция. Нет, пока за мной их нет хвоста. Надо покончить с этим вопросом. В ответ на мой стук изнутри донеслись какие-то странные звуки. Постукивание, шарканье, шуршание. Дверь открылась, и я с облегчением узнала мужчину, которого разыскивала. Это был он, тот самый сотрудник камер хранения, которому я доверила свою сумку. Нога у него была в гипсе, он стоял, опираясь на две палки. — Добрый день, — защебетала я, — вы меня не узнали. Жаль, на мне другая одежда, узнать действительно трудно. Это я оставила у вас в камере хранения зеленую сумку, попросила придержать ее по прилавкам и не пришла за ней. Узнала, что вы на больничном, вот позволила себе явиться к вам домой. Не помните. Потом еще там какие-то на вас напали, и я случайно нанесла одному травму. Вспомнили. Не отвечая, дежурный смотрел на меня ничего не выражающим взглядом. Не узнают. Надо было в своей куртке заявиться, а у то в этом клетчатом костюме, да еще в рыжем парике, да еще с таким макияжем. Где же узнать? Хозяин дома все еще не реагируя, вдруг посторонился, чтобы я смогла войти в дом. А зачем? Он все равно не узнает. Надо быстренько вернуть себе прежний облик. В машине у меня и зеркальце, сдерну пайрик, смою макияж. Вместо того, чтобы войти в дом, я сделаю шаг назад». «Вы меня не узнаете, понятно. Подождите минутку, я сейчас вернусь». Я не обратила внимания на подозрительный шум, донесшийся откуда-то из-за спины хозяина, и только уже подходя к машине, почуяла опасность. Обернувшись, я увидела, как из дома выбегает какой-то мужчина. Меня всегда отличала быстрая реакция. Преодолив двумя прыжками оставшиеся до машины расстояние, я нырнула в нее и успела стартовать, когда противник находился от меня еще метрах в пяти. За ним мчался второй. Даже если у них и есть где-то припрятанная машина, им уже меня не догнать. Сделали ошибку, погнавшись за мной пешком. Надо было сразу мчаться к своей машине. До теткиной квартиры я добралась без происшествий, хотя и в сильном волнении. Сначала я хотела остановить полонессу кафе в Виланово и дальше ехать на такси, чтобы не увязался хвост за машиной. Но подумала, сколько можно терпеть убытки. «Сумка Миколая пропала. Моя сумка, которую я оставила в его квартире, пропала. Сумку с наркотиками, из-за которой меня преследуют наркотические мафиози, я так и не заполучила. Моя собственная машина неизвестна где. Так я вообще осталась безо всего. Миколай сидит, свекровь моя, возможно, тоже. Что же делать мне, несчастной?» Я решилась и позвонила майору Боровицкому, тому самому поклоннику свекрови. Его, конечно же, не оказалось дома. Позвонила Зосе, она ни о чем не знала. Позвонила в европейский, и тут, наконец, поймала Анку. «Э, «Не знаю, что происходит с нашей свекровью», — осторожно поинтересовалась я. «Да вроде ничего», — был беспечный ответ. «Звонила, мне интересовалась, не звонила ли ты, она тебя ищет. И велела передать, если ты проявишься, что Миколай мертв». У меня перехватило дыхание. «Что?» «Миколай мертв». Я сделала над собой усилие и по возможности спокойным тоном задала вопрос.